Бум. Нет, это что-то другое. Кришнамурть, я понимаю, что вы имеете в виду. Собеседник, возможно ли увидеть иллюзорную природу самого этого требования, этого моего желания достичь небес или желания быть просветленным, быть этим или тем, но сама проблема, само это требование? Кришнамурть, это требование основано на становлении, на больше Собеседник. Оно иллюзорно. Кришнамурти. Нет, это вы говорите. Бом. Видите ли, вы мне это не показали. Кришнамурти. Для вас эта идея всего лишь теория. Покажите мне. Собеседник. Хорошо. Действительно ли мы желаем исследовать этот вопрос? Кришнамурти. Желаем, но при одном условии, что в результате мы нечто откроем. Увидим, как действует человеческий ум. Я готов взобраться на высочайшую гору, если это что-то нам даст. Собеседник. Может ли ум видеть существование такой проблемы? Кришнамурти. Да, но он не может от нее освободиться. Собеседник. Ну, если он видит, Кришнамурти. Вы попали в замкнутый круг. Бом. Ум видит проблему абстрактно. Кришнамурти. Именно. Бом. «Так вот, почему я воспринимаю ее абстрактно?» «Бом. Прежде всего, потому что так гораздо проще?» «Кришнамурти, не будем к этому возвращаться. Почему мой ум из всего делает абстракцию?» «Бом. Давайте вначале скажем, что функция мысли является в определенной степени абстрагировать внешнее, но мы затем распространяем это и на внутреннее. Это мысль того же типа, что и прежняя Кришнамурти». Да. А не существует ли еще что-то? Я просто спрашиваю, что мы полностью упускаем. Это то, если мне позволено указать, что мы все еще мыслим в рамках прежнего стереотипа. Бом. Сам вопрос заключает в себе этот стереотип. Не правда ли? Кришнамурти. Да, но следование стереотипу является традицией. Бом. Я имею в виду, что в самой постановке вопроса сохраняется стереотип. Кришнамурти, да, в таком случае, можем ли мы всецело отойти от стереотипа и посмотреть на него иначе? Может ли человеческий ум сказать, что мы уже испытали все это? Маркс, Будда, все, кто указывал то или другое. Но после миллиона лет мы, видимо, все еще в какой-то степени Продолжаем оставаться в плену этого стереотипа, когда говорим, что мы должны быть заинтересованы, должны слушать, должны делать то-то и так далее. Бомб. Это все еще время? Кришнамурти. Да. А что произойдет, если я прекращу все это? Действительно, прекращу. Я не хочу даже мыслить в терминах стереотипа. Никаких больше объяснений или новых поворотов, которые являются теми же старыми поворотами. Итак, я говорю, давайте полностью оставим эту сферу и поглядим на проблему иначе, на проблему бытия, почему я всегда живу в этом центре «я». Я серьезный человек, я слышал все это и за 50 лет уже знаю все объяснения, что мне следовало, чего не следовало бы делать и так далее. «Могу я сказать?» «Хорошо. Я хочу сбросить все это. А это означает, что я остаюсь совершенно один. Это куда-нибудь ведет?» «Бом. Возможно, да». «Кришнамурти. Думаю, это действительно ведет. Куда-то». «Бом. Мне кажется, основной что вы хотите отбросить, это знание, оставленное человечеством». «Кришнамурти. Это то, что я говорю». «Бом. Очевидно, оно не на своем месте». Кришнамурти. Конечно, все знания и опыт, объяснения, причины, которые человек сотворил, все это сбросить. Собеседник. Но вы остаетесь все с тем же умом. Кришнамурти. О, у меня не такой ум. Это не тот же самый ум. Когда я сбрасываю все это, мой ум уже изменен, он уже есть то. Собеседник. «Нет, разве не является тем же умом и основная установка?» Кришнамурти, «которую я отбросил?» Собеседник, «но вы не можете отбрасывать это?» Кришнамурти, «нет, могу». Собеседник, «я имею в виду, что это же организм?» Кришнамурти, «теперь подождите. Мой организм сформирован знанием, опытом и больше всего знанием, которое я приобрел, Период моей эволюции, во время моего роста, так как я накапливал все больше и больше знания, оно меня делало сильнее, и я шел этим путем тысячи лет, а теперь я высказываю предположение, что на эту проблему можно взглянуть совершенно иначе, то есть вообще не идти этим путем и сбросить все знания, которые я приобрел. Бом. В этой сфере, в сфере психологии, в Кришнамурте, в сфере психологии, конечно. Бом. По самой своей сути, по своему источнику, это знание бесполезно. Кришнамурти. Да. Бом. Есть насущная необходимость в его сокращении. Кришнамурти. Разумеется. Это ясно. Собеседник. Но у меня вопрос. Ум в начале своей эволюции находился в том же положении. В самом начале того, что вы называете человеком, ум был в том же положении. Кришнамурти. «Нет, с этим я не согласен. Почему вы так считаете? В тот момент, когда ум возникает, он уже захвачен знанием. Вы так не считаете?» «Бом. Я думаю, это заложено в самой структуре мысли. Кришнамурти, именно так. Бом. Мысль прежде всего стремится иметь знание о внешнем, а затем применяет его к внутреннему, не понимая, что тут скрыта ловушка. Следовательно, мысль Распространило такого рода знания на сферу психологического становления? Собеседник. Значит, если ум начинал бы заново, то ему предстояло бы повторить и все свои прошлые ошибки? Кришнамурть. Нет, ни в коем случае. Собеседник. До тех пор, пока он не научился бы. Кришнамурть. Нет, я не хочу учиться. Вы по-прежнему следуете старой тропой. Я не хочу учиться. Позвольте мне, пожалуйста, в это немного углубиться. Бом, нам следовало бы это пояснить, потому что в других случаях вы говорили, что важно учиться, даже когда наблюдаете себя. Кришнамурти, конечно. Бом, а теперь вы говорите что-то совершенно иное. Нужно было бы пояснить, почему это иначе, почему вы исключили понятие учения на этой стадии, Кришнамурти, потому что на этой стадии я все еще накапливаю память.